в учебнике рассматриваются основные процессы и события истории зарубежных стран европы и америки начиная от английской буржуазной революции середины семнадцатого века до шестидех годов девятнадцатого века включительно история отдельных стран излагается на фоне анализа общих проблем исторического развития в этот период утверждение развития капитализма буржуазных революций первых шагов международного пролетарского движения развития международных отношений предисловие страницы с 3 по четвертую Страница третья Предлагаемый вниманию читателей учебник, согласно принятой в настоящее время советской историографии периодизации, содержит изложение истории зарубежных стран Европы и Америки за 1640-1870 годы. То есть от начала английской буржуазной революции середины XVII века до кануна Парижской коммуны 1871 года. История Парижской коммуны открывает второй период новой истории 1871-1917 годы. Однако в тех случаях, когда строгое членение материала по указанной хронологии, нарушала целостность в освещении процессов или крупных событий в истории тех или иных стран, авторы выходили за пределы этих конкретных рубежей. Так глава, посвященная истории Латинской Америки в первые полтора века нового времени, включает и сжатый анализ ее истории с начала европейской колонизации Изложение истории второй буржуазной революции в Соединенных Штатах Америки доведено до завершения периода реконструкции в 1876, 1877 годах и так далее. Настоящий учебник призван прийти на смену двум томам учебника Новая история. Первый период, опубликованным в 1958 1964 годах. Новая история, 1640-1789 годы, третье издание, под редакцией Поршнева, ответственный редактор, Сказкина, Черняка, Москва, 1964 год, том 1. Новая история, 1789-1870 годы, под редакцией Галкина, Ерофеева, Михайлова, Нарочницкого-Потемкина, ответственный редактор. Москва, 1958 год, том 2. При работе над книгой учитывались современные достижения исторической науки и накопленный опыт преподавания. Имея в виду потребность студентов в более компактном изложении материала, авторы стремились сосредоточить внимание на наиболее существенных проблемах и фактах, что позволило изложить материал в одной книге. В то же время в учебнике сохранено разделение материала курса на две части. В первой из них рассматривается история стран Европы и Америки в 1640-1789 годах, на завершающем этапе мануфактурной стадии капитализма, когда шли процессы разложения феодальных и становления капиталистических отношений, которые существовали в большинстве стран еще в виде уклада, а в трех странах Голландии, Англии и Соединенных Штатах Америки уже одержали победу. Вторая часть – охватывает 1789-1870 годы, период победы капитализма, когда сформировался и утвердился развитой, зрелый капитализм. Наряду с главами и параграфами, содержащими историю отдельных стран и народов, Учебник включает краткие вводные разделы обобщающего характера к частям и к большинству глав. Главы по истории международных отношений, техники и науки, краткие историографические обзоры. Главные процессы и явления в развитии духовной культуры авторы стремились отразить во вводных разделах, и в главах по истории отдельных стран и народов. Даты в книге приведены преимущественно по новому стилю. Некоторые особенно важные исторические события, происходившие в странах, где применялся старый стиль, юлианский календарь, даны и по новому, и по старому в скобках стилю. Учебник по первому периоду новой истории непосредственно продолжает учебник История средних веков, том 2 под редакцией Сказкина, второе издание, Москва, 1977 год. и опирается на содержащийся в нем материал. Учитывая, что в этой книге завершающий историю средних веков Специально освещаются общие проблемы, связанные с началом и сущностью процессов так называемого первоначального накопления, генезиса капитализма, становления мануфактурного капитализма. В настоящем учебнике авторы сосредоточили внимание на дальнейшем развертывании этих процессов со второй половины XVII столетия. Страница 4. Учебник подготовлен кафедрой новой и новейшей истории исторического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова при участии сотрудников кафедры истории южных и западных славян МГУ кафедры новой и новейшей истории МГПИ имени ленина института всеобщей истории и института славяноведения и балканистики академии наук ссср авторами отдельных глав и параграфов являются АДО, предисловие введение к учебнику глава 5 введение параграф 1 введение к части второй Глава 8, глава 10, введение. Глава 11, часть параграфа 5, глава 13, часть параграфа 1. Арш, глава 5, часть параграфа 7, глава 11, часть параграфа 2, глава 15, Часть параграфа третьего. Бондарчук. Глава пятая. Часть параграфа второго. Глава десятая. Параграф четвертый. Глава одиннадцатая. Введение. Часть параграфа второго и восьмого. Глава тринадцатая. Параграф четвертый. Глава 14. Введение. Параграф 3. Галкин. Глава 13. Параграф 2. Глава 14. Параграф 4. Гольман. Глава 12. Дементьев. Глава 4. Глава 11. параграф 9, глава 14, параграф 8. Залышкин, глава 5, часть параграфа 7, глава 11, часть параграфа 2, глава 13, введение, глава 15, часть параграфа 3. Исламов. Глава 5, часть параграфа 4, глава 10, параграф 3, глава 11, глава 7, глава 13, параграф 3, глава 14, параграф 5. Корасёв. Глава 5, часть параграфа 4. и части параграфа седьмого. Глава 15, часть параграфа 3. Литаврена. Глава 5, часть параграфа 2. Глава 6, Глава 7, параграф 2, Глава 10, параграф 5, Глава 11, параграф 3. Глава 14, параграф 9. Мазохин. Глава 10, часть параграфа 6. Глава 14, часть параграфа 7. Машкин. Глава 14, параграф 2. Мищерякова. Введение к части 1. Главы. Первая, вторая, глава десятая, параграф первый, глава одиннадцатая, параграф четвертый, глава четырнадцатая, параграф первый, глава шестнадцатая. Намазова. Глава десятая, часть параграфа шестого, глава четырнадцатая, часть параграфа седьмого. Пасконин. Глава 13. Параграф 1. Историография. Патрушев. Глава 5. Параграф 3. Глава 10. Параграф 2. Глава 11. Параграф 6. Глава 13. Параграф 2. Историография. челина глава пятая часть параграфа второго глава одиннадя части параграфа второго и восьмого глава четырнадцать параграф шестой рагинский глава пятая параграф пятый глава десятая часть параграфа шестого Глава 14, часть параграфа 7. Сироткин, глава 7, параграф 1. Глава 11, параграф 1. Глава 17. Смирнова, глава 5, часть параграфа 7. Глава 15, часть параграфа 3. Созин. Глава пятая. Часть параграфа четвертого. Параграф шестой. Глава пятнадцатая. Введение. Параграфы первый, второй. Часть параграфа третьего. Сорока Цюпа, Глава одиннадцатая. Параграф десятый. Старостин. Глава восемнадцатая. Терракопян, глава 3, глава 10, часть параграфа 6, глава 14, часть параграфа 7. Фидосова, глава 9, глава 11, часть параграфа 5, глава 13, часть параграфа 1. Хронологическая таблица составлена Рыбиной, библиография Федосовой. Научно-вспомогательная и организационная работа выполнена Рыбиной, Наумовой при участии Глазуновой и Пименовой. Ученый-секретарь коллегии Федосова.